Глава 51. Поездка в Кимах. Едва открыв глаза, умер вскочил с постели. Спал он не раздеваясь в пиджаки и галстуки, однако чувствовал себя бодрым и веселым, как будто только что умылся холодной водой и оделся в свежее платье. Быстрыми шагами прошелся по номеру, посмотрел на часы. Половина шестого. Воскресенье, дело к вечеру. Впрочем, почему бы не сегодня, — думал он. Хотя вдруг она мне звонила. Телефон в номере молчал весь день. И все же умер спустился и спросил, не звонил ли ему кто-нибудь. Выяснив, что никто не звонил, поднялся в номер, схватил чемодан. И снова сбежал по лестнице вниз. Сказал дежурному за стойкой регистрации, что собирается на некоторое время уехать и хочет заплатить за номер. Дежурный позвал сотрудника рангом постарше. Тот, узнав, что Омер желает оставить номер за собой, спросил, куда он уезжает и когда вернется. Омер сказал, что намерен съездить в Кемах, где работал в прошлом году, чтобы в преддверии нового сезона продать оставшиеся на бывшей стройплощадке машины и прочий инвентарь. Вернуться планирует в ближайшем будущем. Заплатив за номер, вышел из отеля и на такси доехал до вокзала. Еще утром он выяснил, что поезд отправляется всеми, Купил билет и, решив немного перекусить, зашел в вокзальный ресторан. Заказал жаркое из телятины. На обед он тоже ел телятину и сейчас заказал ее, потому что обед этот был превосходным завершением чудесного утра. Накануне, вернувшись в отель после разговора с Мухтарбеем, Мэр решил больше не пить, лег и проспал всю ночь, не просыпаясь. Утром он почувствовал себя удивительно бодрым. Повязал галстук и, решив, что после вчерашнего необходимо принести извинения и что каждый на его месте поступил бы так же, отправился домой к Мухтарбею. Погода с утра была такая хорошая, что он не стал брать такси и пошел по направлению к Ини шахиру пешком. На небе не было ни облачка, сияло солнце. Выпавший ночью снег лежал на ветвях деревьев, стенах и крышах. Как всегда, в воскресенье утром улицы были пусты. Окончательно придя в хорошее расположение духа, Омэр стал размышлять, как именно будет просить прощения. Поразмыслив же, сделал вывод, что во вчерашних его поступках не было ничего особенного. А значит, прощения нужно просить не за какие-то отдельные неверные действия, а вообще за все свое поведение. Что, конечно, глупо. И снова, как накануне, во время разговора с Мухтарбеем, Умер почувствовал непоколебимую уверенность в том, что всегда и во всем прав. Эта уверенность поселилась в нем еще в самом детстве и окрепла в юности. Он всегда прав, поскольку умен, красив, и все его любят, не ожидая ничего взамен. Проходя мимо заснеженных деревьев и незастроенных земельных участков, он думал, что прав не только потому, что умен, красив и богат, но и потому, что снег на ветвях блестит в солнечных лучах специально для него. И вообще день выдался таким погожим лишь для того, чтобы он, мэр, смог выйти прогуляться. Пройдя козылай и свернув к дому на злы, он вдруг испугался, что стоит ему начать извиняться перед Мухтарбеем, а ведь потом еще наверняка придется выслушивать от него наставления. как радость от ярко-голубого неба и солнца, от ходьбы и морозного воздуха От собственной бодрости и элегантной одежды будет безнадежно испорчено. Он на секунду остановился рядом с пустырем, на котором дети играли в снежки. Решил, что позвонит на злы из отеля и повернул назад. Все в том же превосходном настроении дошел до Улуса и подумал, что правильнее будет, если назлый сама ему позвонит. Потом пообедал в ресторане при отеле, Там бифштекс был гораздо лучше, чем тот, что он ел сейчас. И решил, что настало самое время отправиться в Кимах. По-прежнему ощущая себя бодрым и здоровым, О мэр справился с бифштексом и вышел из привокзального ресторана. Подумал, не позвонит ли на злы. Но решил все-таки отказаться от этой идеи, поскольку к телефону мог подойти мухтарбей. Чтобы было что почитать в дороге, купил все сегодняшние газеты И еженедельный семейный журнал. Когда поезд тронулся, он привольно расположился в пустом купе и принялся читать. С удовольствием. Вовсе не думая, что занимается чем-то глупым. Потом, почувствовав, что начинает клевать носом, вытянул ноги, слегка склонил голову и погрузился в приятный, спокойный сон. Когда он проснулся, Солнце уже поднималось из-за горизонта. Но мэр потянулся, зевнул, улыбнулся старику, появившемуся в купе, пока он спал, и стал смотреть в окно на реку, вдоль которой шла железная дорога. Заметив, что река течет навстречу движению поезда, понял, что это уже не Челты, а Карасу. Значит, до Кимаха уже недалеко. Поезд проехал сквозь длинный туннель, потом за окном показалось... Пропасть, обрывающаяся вниз скальными уступами. Он встряхнул себя остатки сна, вновь почувствовал себя полным сил и подумал. Еще вчера я был в Анкаре, а сегодня уже здесь. Каждый раз, путешествуя по железной дороге, он начинал чувствовать, что жизнь — замечательное, длинное и интересное приключение, которым необходимо насладиться сполна. Старику, который, судя по одежде, был чиновником, явно не терпелось завязать беседу. Мэр посмотрел на него и ободряюще улыбнулся. «Вы всю ночь проспали», — сказал старик. «Молодцом». Мэр посмотрел на часы. «Почти одиннадцать часов напролет. Всю ночь», — покачав головой, повторил старик, словно желая дать понять, что не очень-то доверяет механизмам. «А я так и не смог уснуть». Всю ночь сидел, смотрел на вас и думал, думал, и старик принялся говорить. Рассказал, зачем ездил в Ангару, сообщил, что живет в Арзенжане, работает в кадастровом управлении. Поведал, что железная дорога, конечно, принесла много хорошего, но немало и плохого. Пожаловался, что ходил в Ангаре к врачу. Вот здесь, сынок, у меня болит, но тот ничем ему не помог, только лекарства выписал. Узнав, что Омер работал на строительстве железной дороги, похвалил его за то, что такой молодой, а многое уже успел сделать. Увидев же на его пальце кольцо, сказал, что сам тоже когда-то был помолвлен. Когда старик завел разговор о кольце, Омер на злый, Но он не расстроился, только пробормотал про себя. «Вчера я был там, а сегодня здесь». И благодушно улыбнулся собеседнику, который продолжал без умолку говорить, словно для того лишь, чтобы не дать молодому и симпатичному господину погрузиться в тревожные мысли. Помер слушал, как старик излагает свои вовсе не похожие на суждения чиновника мысли относительно железной дороги, современных нравов и путей развития страны, и совсем соглашался. В такое чудесное утро спорить совершенно не хотелось. Несколько раз беззаботно от всей души зевнул. На пути часто встречались мосты через реку и туннели. При въезде в туннель старик всякий раз замолкал, а когда поезд выезжал на открытое пространство, возобновлял рассказ с того места, на котором остановился. Иногда мэр терял интерес к беседе и начинал думать. Да, до да чего же красива здесь природа. Заснеженные вершины, скалы. Хорошо, что поехал. Хорошо, что мне есть чем здесь заняться. В Кимахе поезд окружили ребятня и прочие любопытствующие. Но мэр глядел на лепящиеся по склону белые дома и думал. «Как здесь спокойно!» Закричал ребенок, паровоз свистнул и тронулся с места. Старик продолжил свой рассказ. Через двадцать минут после остановки в Кимахе Умер поднял свой чемодан, попрощался со стариком и прошел к дверям вагона. Покачиваясь в тамбуре, повторял про себя. Вчера был в Анкаре, а сегодня здесь. Поезд тебя не останавливался, и Умер начал злиться. Был в Анкаре, был в Стамбуле, в Англии. Живу, вижу белый свет. Богат. Чистолюбив, завоеватель, Стамбул меня ждет. Ну, наконец-то останавливается. Садя с поезда, у увидел, что больше никто не сходит и не садится. И почувствовал, что поезд остановился специально ради него. Он еще шел к станционному зданию, а поезд уже скрылся за поворотом. И стало понятно, как же здесь тихо в этой укрытой снегом долине, затерявшейся среди высоких гор. В комнате станционных служащих было пусто. В помещении, носящем гордое имя, зал ожидания, тоже никого. Помер вышел на улицу и решил немного прогуляться. встречу попалась курица, потом еще несколько, затем показался курятник, белье на веревках между деревьями, и корзина с бельем еще не развешанным. «Как это хорошо! Как по-настоящему! Как славно, что я живу и все это вижу!» Он уже собирался поворачивать назад, когда задняя дверь, ведущая в помещение, где жили станционные служащие, открылась, и во двор вышла женщина. Увидев омера, она растерялась и инстинктивно потянулась рукой к голове, чтобы укрыть лицо платком. Но только платка на ней не было. «Да, это самое настоящее», — подумал мэр и улыбнулся. Казалось, кто-то словно специально устраивает все так, чтобы он, мэр, получал от жизни никому неведомое удовольствие, чтобы только не было ему тоскливо и не нарушился бы его душевный покой. мэра уже оставалось лишь жить, наслаждаясь тем, что ему предлагают. Снова повернув к железной дороге, Мэр увидел возвращающегося от стрелки станционного служащего. Представился ему и сообщил, что в здешних бараках у него остались машины и инструменты. Эту ночь он надеялся провести у Хаджи, который теперь сторожил бараки. Поэтому спросил о нем. При упоминании Хаджи станционный служащий улыбнулся. «Да, он сюда заходит. Если хочешь, отправим за ним мальчика. Присаживайся». Умер сел и посмотрел на портреты Ататюрка и Смет пошли на стене. Станционный служащий вышел и вскоре вернулся. «Я послал мальчика», — сказал он, глядя на беспечно зевающего мэра. «Пока он ходит, может, сыграем в нарды, чтобы время провести?» «Конечно, почему бы нет?» Станционный служащий достал нарды, начали играть.